Четыре месяца спустя. Полина закончила обвинительное заключение, встала из-за стола и взяла сигарету. Не было ни ощущения радости от законченного дела, ни чувства удовлетворения. Людмила Лагутина, абсолютно спокойно рассказывавшая о том, что совершила, и обыденно показывавшая все свои действия на следственных экспериментах, вызывала у Полины ни ненависть, ни презрение, ни страх, а жалость, как к больному ребенку, за которым в больнице никто не ухаживает. Внешне благополучная и даже успешная, внутри она сожгла себе все своей ненавистью к отцу. Возможно, если бы Александр Комарец не проявил к ней интереса как к женщине, Людмила не решилась бы на убийство. Но выходило, что он ее предал дважды. Сперва отказавшись от отцовских обязанностей, а затем решив сделать любовницей. Этого перенести она уже не смогла. И решение подставить Кику, виновную лишь в том, что она была законно рожденной дочерью Комарца, конечно, было продиктовано той завистью, что родилась у Людмилы еще в детстве. Вот так, сам того не зная, Александр Комарец сломал жизни своих дочерей. Анита тоже не была ангелом, судя по записи на видеокассете. Правда, за давностью событий ей и предъявить-то нечего. Она не убивала бизнесмена, хоть и присутствовала при этом. Живет теперь где-то за границей, и ей совершенно нет дела до всего, что осталось здесь, в Асинске. Полина же испытала облегчение от того, что дело завершено. Можно ехать домой, где она не была четыре с лишним месяца. Правда, на Новый год лев привез детей, и они чудесно провели все праздники, катаясь на лыжах и санках на базе, куда их отвез Слава Кучеров. Полина сперва переживала, что возникшая между ними после того поцелуя неловкость может как-то выплеснуться, но ничего не произошло. Слава играл со львом в шахматы, спорил с о преимуществах местных театров, словом, пришелся ко двору. Поездку в Москву которую Лев обещал дочери, они отложили на весну, но никто об этом не пожалел. Новый год и каникулы прошли отлично, а теперь, завершив все формальности, Полина сможет вернуться в Хмелевск. Дина Комарец, выйдя из изолятора, совершенно не изменилась, разве что стала больше времени проводить в обществе Виктора Индикова. Полина не раз встречала их в городе, и Кику казалась совершенно нормальной, обычной женщиной. Видимо, от Индикова же Кику узнала, что Полина уезжает, и пришла неожиданно к поезду, принеся большой букет хризантем и красный бархатный футляр, в котором оказалась заколка канзаши с головкой в виде разноцветной ракушки. «Берите, Полина Дмитриевна, это от чистого сердца», сказала она, вкладывая футляр в руку Каргополовой. Спасибо за то, что разобрались во всем. Скажите, Кику, а вы знали, что было на той кассете?» — спросила Полина, мучившаяся этим вопросом несколько недель. «Но какой кассете?» — скинула вверх тонкие брови собеседница. «А, извините, это я так». Проводница в красном берете и синим форменном пальто громко объявила, что пора занимать места в вагонах, Поезд отходит через две минуты. Сунув Полине в руки букет, Кику еще раз пробормотала. «Спасибо вам». И Полина вздохнула. «Вы же знаете, Кику, что Людмила практически явилась повинной». «О ней я не хочу говорить вовсе», — отрезала Кику. Но Полина от кучерва знала, что она навещает подругу в изоляторе, носит ей передачи, и даже наняла адвоката, от которого Людмила в конце концов всё равно отказалась. Хотя, знаете, как говорят японцы? «Прощай другим, но не прощай себе». Я простила. Она повернулась и пошла к вокзалу мелкой семенящей походкой. Полина проводила её взглядом и вошла в вагон, положила букет на столик и повторила негромко. «Прощай другим». Но не прощай себе. Пожалуй, это правильно. Другим нужно, себе нельзя. И Людмила себе тоже не простила. Поезд медленно тронулся, вокзал поплыл, оставаясь где-то позади. Через несколько часов Каргополову встретят муж и дети. И наверняка новое дело».